Могу. Но, видите ли, и размышляя о том, как бы лучше объяснить ему, что я не тот пациент, каким ему показался, по правде говоря, я не принял еще окончательного решения, и меня это очень мучит. И пока я не решил, стоит ли делать что-либо с рубцами на лице? Конечно, стоит. Ка, Ко точно подбадривая меня, стал еще настойчивее. Шрамы, особенно на лице, нельзя рассматривать лишь как проблему косметическую. Нужно признать, что эта проблема соприкасается с областью профилактики душевных заболеваний. В противном случае разве по доброй воле кто-нибудь стал бы отдавать свои силы подобной ереси? Я же уважаю себя как врач. И никогда не удовлетворился бы ролью ремесленника, изготавливающего муляжи. «Да-да, понимаю. Ну, вот видите...» Он иронически скривил губы. А ведь никто иной, как вы, назвали мои работы ремесленными поделками. Нет, я говорил не в таком смысле. Ничего. И нравоучительно, с видом понимающего все педагога. Вы не единственный, кто в последнюю минуту начинает колебаться. Внутренний протест против изготовления лица – это обычное явление. Пожалуй, начиная с позднего Средневековья. Да и сейчас еще люди, находящиеся на низкой ступени развития, охотно меняют свои лица. Корни этого мне, к сожалению, неизвестны, поскольку я не специалист, но статистически они выявляются достаточно точно. Если взять, например, ранения, то повреждения лица по сравнению с повреждениями конечностей больше примерно в полтора раза. А между тем, 80% из всех, кто получил такие ранения, обращаются к врачам по поводу потери конечностей, главным образом пальцев. Ясно, что в отношении лица существует определенная табу. Примерно то же наблюдают и мои коллеги. И самое ужасное, к моей работе относятся как к работе высококвалифицированного косметолога, одержимого страстью наживы. Но нет, ведь ничего удивительного в том, что содержание предпочитают в внешней форме. Значит, предпочитается содержание, лишенное формы. Не верю. Я твердо убежден, что душа человека заключена в коже. Возможно, выражаясь фигурально. Почему фигурально? И спокойным, но решительным тоном. Душа человека в коже. Я убежден в этом. Убедился на собственном опыте, приобретенном во время войны, когда я был в армии военным врачом. На войне отрывало руки и ноги, калечило лица. Там это происходило изо дня в день. Но что, вы думаете, заботило раненых солдат больше всего? Не жизнь, не восстановление функций организма. Нет. Прежде всего, их беспокоило сохраниться их первоначальный облик или нет. Сначала я тоже смеялся над ними. Ведь все, о чем я говорю, происходило на войне, где ничто не имело цены, кроме количества звездочек в петлицах и здоровья. Но однажды произошел такой случай. Какой-то солдат, у которого было сильно изувечено лицо, хотя других явных повреждений не было, перед самой выпиской из госпиталя неожиданно покончил с собой. До этого он был в состоянии шока. И вот с тех пор я стал внимательно изучать внешний вид раненых солдат. И, наконец, пришел к совершенно определенному выводу. К тому печальному выводу, что серьезное ранение, особенно ранение лица, подобно переводной картинке, отпечатывается душевной травмой. Да, такие случаи, видимо, бывают. Но основываясь на том, что подобных примеров можно привести сколько угодно, нельзя, мне думается, рассматривать это явление как общий закон, пока ему не будет найдено точное научное объяснение. Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Не пришел же я сюда вести разговоры о том, что меня ждет. Впрочем, я еще не разобрался, как следует во всем этом. Простите, наговорил, наверное, всяких несуразностей. Совершенно бесцельно отнял у вас так много драгоценного времени виноват.